Глава 12. НЕ Невиноватые. Мы не виноваты, это лишь недопонимание. Всё случилось давно, а народ так и продолжает думать о нас лишь плохое. Наперегонки, перебивая друг друга, котярусы бросились объяснять. Я всего лишь спросила, почему их это всё догонят. Так, успокойтесь. «Выпейте молока и рассказывайте, кто-нибудь один». Улыбнувшись, поинтересовалась. «А как вас зовут? А то даже неудобно без имён». «Разрешите мне пояснить. Я Брио», — привстал тот, чья гитара пострадала. «А это мои братья. Кьюзо, Ларго, Сардино и Мэно». «Очень приятно. Не сочтите за неуважение, но я представлюсь чуть позже, после разговора». Скосив глаза, увидела, что присевший рядом гном важно кивнул головой, соглашаясь, что рано раскрывать себя. Котярусы важно кивнули головами, и Брио продолжил. «В боях нас использовали как одно из сильнейших оружий. Если мы начинаем играть и петь в унисон, и если голоса усиливаются артефактом, то мы можем усыпить армию и даже город, если артефакт очень сильный. Пока говорил, Катярус не смотрел на меня, а затем поднял вверх виноватый взгляд. «В мирное время мы никому не нужны, но дело в том, что мы умеем своими песнями и обезболивать, и душевные раны лечить, и веселить, но все боятся, помня прошлые времена, и тем более мы не люди. А еще, если где-то произошла кража, то все думают на нас». «А, это котярусы украли! Ночью всех усыпили и выкрали! Шепчутся на каждом углу!» — пожаловался Мэно. «Стража нас проверяет и трясёт чаще других существ!» На его глаза навернулись слёзы. Мне стало их до ужаса жалко. Потрёпанная шерсть свалявшаяся, одежда шитая-перешитая. «А когда находят виноватого, то даже не извиняются перед нами, продолжая шептать. В этот раз не котярусы, а вот в прошлые разы...» Брио провёл лапкой по струнам. «Вы странная госпожа. Заступились за нас, привели в свою ресторацию, накормили и слушайте, и в ваших глазах нет страха или брезгливости. Почему?» «Я память потеряла». На автомате ответила ему. Магнибум, Нужно что-то делать! Не такие они и плохие, как все думают!» Гном переводил удивлённый взгляд с меня на котярусов и обратно. «Что же вы предлагаете, госпожа?» Осторожно так, почти шёпотом поинтересовался тот, кого я выбрала в главные отдувальщики за все мои придумки. Я думаю, что просто ресторация — это скучно. Вот тот правый угол вполне подойдёт для небольшой такой сцены. Мы будем вечерами давать представления. Я начала выдавать идеи. Например, по будням котярусы будут развлекать посетителей живой музыкой, а выходные дни... Что за выходные дни? Перебил меня стоявший за спиной Шусти. Но есть же дни, когда не работает народ. Отсыпается, ходит по магазинам, рынкам и паркам. «В последний день недели никто не работает. В народе он называется Отсыпной», — прошептал Шусти в надежде, что никто его не услышит. «Вот, память меня совсем подводит. Жду не дождусь, когда полностью всё вспомню. Точно, Отсыпной!» Я погладила Шусти по плечу. Вот в этот день и накануне вечером будут проходить развлекательные программы. Наймем певицу красивую или певцов. Возможно, маги-фокусники с редким даром, или разговорный жанр, или танцы зажигательные. Все ошарашенно молчали. Раз возражений нет, то мне нужны рабочие, которые построят сцену. Переделать одну комнатку под гримерку. Все молчали. Комнату, где артисты смогут переодеться, накраситься и подготовиться к выступлению. Интересно, одного огра в охране хватит? А то бывают разные случаи. «Госпожа, я друга могу привести. Он давно ищет работу, да только туповат малость, но своё дело знает. Никто не посмеет при нём вас и пальцем тронуть. У него кулаки. Во!» Крак сдвинул свои кулачища вместе. «Причём тут я? Моё место на кухне. А вот в зале во время выступлений должен быть порядок. Особенно если девушки будут выступать. Вот им охрана понадобится». «Человеческие девушки не согласятся», — в разговор вклинился Котярус Брио. «А вот зеленоволосые дриады вполне». Мы живем с семьями в ближайшем лесу. Я могу их позвать. Они покажут свое умение, а вы решите. Госпожа, но если вы разрешите котярусам играть, адриадам танцевать, то люди не пойдут обедать в вашу ресторацию. Убытки будете нести. Пойдут. И почему я такая уверенная? Еще как пойдут. От вкусной еды еще никто не отказывался. А я умею готовить такие блюда, что пальчики оближете. Да и один-два раза заглянут, поймут, что тут весело, безопасно и, самое главное, вкусно и недорого. Я подмигнула котярусом. Сарафанное радио никто не отменял. «А если кому надо заплатить на рынке?» — продолжил мою мысль гном. то сплетни о заведении, в котором прилично кормят, разлетятся в миг магнибум на тебе сцена, лёгкий ремонт всей ресторации. Это я говорила гному, отойдя с ним на кухню. У нас хватает денег? — Больше, чем достаточно. Не извольте беспокоиться. — Бум, мне нужно, чтобы котярусы с завтрашнего дня были дочисто вымыты, причёсаны, одеты подобающе. С ними заключаем договор о неразглашении «Кто я такая?» И инструменты обновить нужно. И выдай немного денег вперёд. У них котята дома голодные. А я пока обед приготовлю. Для них, для нас и для любимой мачехи. Дорогие мои котярусы! Я, улыбаясь, вышла в зал. Те напряжённо смотрели на меня. Мы посовещались и решили вас нанять. Но для начала проверка. Сыграйте что-нибудь ободряющее, чтобы работать захотелось. С удовольствием, госпожа!» Поклонились те и заиграли. Да так, что мои ноги тут же захотели пуститься в пляс. «Подождите, другое! Я танцевать хочу, а не работать!» «А, сейчас!» «И?» заиграла незнакомая красивая мелодия. Разум очистился, и сил как будто прибавилось. «Все за работу!» — выкрикнула я и скрылась на кухне. В зале за старшего остался гном твердый.